«Тебе нравится моя одежда?» — спрашивает Пол, подымая стекло со своей стороны. «Не очень», — отвечаю я, сворачивая у синего знака больница на другую тенистую улицу, по тротуару которой идут, направляясь домой, женщины в облачении медицинских сестер и врачи в халатах с болтающимися на груди статоскопами. «А тебе моя?» Пол окидывает меня серьезным взглядом. Макасины, желтые носки, летние хлопчатобумажные брюки, клетчатая рубашка с коротким рукавом, купленная в Миннесоте, неподалеку от Личлейка. Одежда, которую я ношу столько, сколько он меня знает. Такая же была на мне в 1963 году, когда я сошел в Ан арборе с поезда Нью-Йоркской центральной, Она мне привычна. Обычная моя одежда? Нет, — говорит Пол. Видишь ли, — говорю я, все еще прижимая бедром к сиденью, смятое доверие, при моей работе я должен одеваться так, чтобы клиенты жалели меня, а еще лучше ощущали свое превосходство. По-моему, я этого успешно добиваюсь». Пол снова глядит на меня с неприязнью, которая легко может обратиться в сарказм. Вот только он не понимает, всерьез я говорю или шучу, и потому молчит. Хотя сказанное мной — это, конечно, чистая правда. Я проделываю обратный путь по-приятному, но уже чуточку меньше, району красных с зелеными ставнями домов, надеясь таким образом вернуться на двадцать и отыскать зверобоя. Здесь тоже продается много домов. Похоже, Куперстаун выставил себя на большую распродажу. «Что это у тебя за татуировка?» Он мгновенно поворачивает ко мне правое запястье, и я вижу перевернутое слово «насекомое». Тускло-синее, как чернило шариковой ручки, спятнающая его нежную плоть. «Сам сделал?» — спрашиваю я. «Или кто-то помог?» Он шмыгает носом. «В следующем столетии всех нас поработят насекомые, которые переживут инсектициды нынешнего. Посредством этого я признаю мою принадлежность к стаду неумеющих приспосабливаться существ, время которых подходит к концу». «Надеюсь, новые лидеры отнесутся ко мне, как к другу!» Он опять смыгает и теребит грязными пальцами нос. «Это слова какой-то рок-песни?» Мы снова возвращаемся в вереницу машин, направляющихся к центру городка. Круг замкнулся. «Просто общеизвестный факт!» Отвечает Пол, потирая бородавку о колено. И тут... Я замечаю щит, который пропустил, когда ругался с полом. Рослый, тощий, как жертв, первопроходец, в одежде из оленей кожи и высоких макосинах, стоит с кремниевым ружьем в руках на берегу озера на фоне треугольных сосен. Харчевня зверобоя прямо по курсу. Благословенный посул Более приятных представлений о будущем человечества. У тебя не имеется? Я пересекаю главную в предвечернем субботнем потоке машин и фургонов, развозящих туристов туда и сюда. Впереди показывается озеро Отсего. На его дальнем, в нескольких милях от нас, берегу, заросшие буйной зеленью норвежского обличия, мыски словно уползают на север к дымчатому морю, Андрирон Даку. Слишком многое меня постоянно тревожит. Может, к старости и появятся более приятное «Знаешь», — говорю я, игнорируя его последние слова, «ребята, которые основали все это, думали, что, не распростившись с прежними зависимостями, они не смогут найти защиту от присущей миру жестокости». «Под этим...» «Ты имеешь в виду Куперстаун?» «Нет, кое-что другое». «В честь кого он был назван?» спрашивает Пол, вглядываясь в искрящийся простор озера, задумчиво, точно размышляя, не полететь ли ему туда. «В честь Джеймса Фенни Мора Купера», отвечаю я, «известного американского романиста, который писал книги об играющих в бейсбол индейцах». Пол окидывает меня взглядом, полным неуверенности, лишь наполовину шутливой. Он понимает, что я устал от него, и, возможно, снова над ним подсмеиваюсь. Между тем я различаю в его лице, по которому скользят пятна тени и света, как различал уже не раз, лицо того мужчины, которым он, скорее всего, станет. Большого, серьезного Ироничного, быть может, слишком доверчивого и мягкого, но навряд ли шибко счастливого. Не мое лицо. Однако таким мое могло бы стать, умея хотя бы отчасти справляться с трудностями жизни. А себя ты неудачником считаешь? Спрашиваю я, готовый свернуть на подъездную дорожку напротив зверобоя, что тянется между двумя рядами хвойных деревьев, «За которыми виднеется долгожданная харчевня с викторианскими утопающими в глубоких тенях летнего вечера верандами, большие кресла, о коих я мечтал, заняты довольными путниками, однако на верандах есть место и для других».